Том 15, глава 9. Сдаюсь. Томас Андрей медленно открыл глаза. В его голове продолжала звучать эта унизительная фраза, которую, как он думал, он больше никогда не произнесет. Охотник обнаружил, что он находится в больничной палате. Когда я в последний раз оказывался в больнице? Может, Джин Вуй был частым гостем на больничной койке? Он даже мог назвать ее своим вторым домом в ранние ох... охотничьи годы. Но Томас Андреа был не таким, и он не смог вспомнить ни одного случая с момента его становления охотником, чтобы он оказался в больнице. Кто же мог ожидать подобного результата от схватки с таким охотником? Ведь этот парень когда-то был слабейшим даже среди уровня Е. Томас же Андреа начинал свою карьеру с самой верхушки. Конечно же, Томасу было плевать на прошлое Джин хотя такой исход все еще выбивал его из колеи. «Я и вправду проиграл». И Томас с пустым выражением лица медленно приподнялся на кровати. Щелчки нажатия клавиш затихли. Он перевел взгляд в сторону звука и увидел там Лауру, главного менеджера гильдии мусорщиков, которая сидела недалеко от него. Видимо, пробуждение Томаса отвлекло ее от работы. «Вы очнулись!» – воскликнула она. «Похоже на то». Томус отвел взгляд и потер подбородок. По длине бороды можно было определить, сколько прошло времени. Стоило ли ему чувствовать облегчение? Ведь его борода была настолько длинной, как он боялся. Около одного дня, так ведь. Да, коротко подтвердила Лаура, прежде чем продолжить. Первый осмотревший вас врач предложил, что мне стоит готовиться к худшему варианту. Сказал, что, скорее всего, вы очнетесь через несколько недель. Неужели прошлым вечером его состояние было настолько тяжёлое? Но всё же... Возможно, такое скорое пробуждение является показателем его колоссальных способностей. Лаура подошла и остановилась рядом с постели своего босса. «Мне позвать врача?» – спросила она. «Нет, пока нет!» – потирая виски, покачал головой Томас. Остаточная боль от удара, который тот человек нанес ему прямо в лицо, все еще хорошо ощущалась. Да чего же это была ужасная боль? Томас крепко зажмурился и замотал головой. Он больше не хотел вспоминать события минувшего дня. Если бы это было возможно. Что толк от прихода врача? Он все равно мало что мог сделать. И помимо этого, разве Томасу не нужно было сперва кое-что уточнить? Он быстро спросил, что насчет мистера Хуана. Губы Лауры мгновение разомкнулись, но она не смогла подобрать слов для ответа и только покачала головой. Вот как, Тома задумался. Затем уже остраненным голосом поинтересовался, что насчет других потерь. У нас есть несколько раненых работников, но благодаря скорой реакции бюро охотников все быстро восстановились, отчеканила Лаура. До этого Томас хоть как-то сдерживал эмоции, но теперь его голос ощутимо повысился. Других пострадавших не было. Нет, сэр. Теперь его шок перешел в искреннее изумление. Про себя он ахнул. Хоть битва действительно была напряженной, никто не был убит. Это могло означать только одно: противник сражался не в полную силу, просто играл с ними как кошка с мышкой. Это было явным признаком поражения. Иногда тот, кто терпит полное поражение, просто не может злиться на такой исход. Вот так ощущал себя Томас Андре в тот момент. Он также испытал и благоговейный страх, ведь Джинву победил не только его, но и всех лучших охотников, которых тот собрал. И все это в одиночку. Томас начал немного побаиваться молодого охотника-корейца. Нет, его чувство зашло даже дальше этого. Оно практически перешло в бесконечное уважение. Тома всегда говорил сам себе, что справедливость силы. Так что его ментальный шок в момент был невообразимым. Но все же, почему же он ощущал себя именно так? Он позорно проиграл, но не чувствовал себя задетым. Может быть у него не было никаких сожалений, потому что он смог выяснить их разницу Силия. Томасу не нравилась идея злиться на того, кто его победил. Но он также и не думал о том, чтобы отомстить. Это больше похоже на... В тот момент, когда в его голове начали метаться беспокойные мысли, Лаура внезапно вручила ему маленькую, вытянутую коробочку. Это был футляр для очков. Томас принял его, бросил на Лауру недуменный взгляд. Она сразу же удовлетворила его любопытство. «Ваши очки были найдены на месте события, но их уже невозможно починить». Щелк. Он незамедлительно открыл футляр и обнаружил там новую пару темных очков того же дизайна, что ему нравился. Томас ухмыльнулся и надел их. «Похоже, я теперь чей-то должник». Лаура где-то внутри себя беспокоилась, что очнувшись, ее босс начнет сразу же все крушить. Но его реакция вызвала у нее чувство невероятного облегчения. Девушка выдохнула про себя, прежде чем тепло ответить. «Это моя работа, сэр». Томас молча уставился никуда, прежде чем сказать. «А мистер Хван, позаботьтесь о том, чтобы его достойно похоронили. Все-таки он был одним из нас. Поняла вас». «А, и еще...» И еще Лаура прекратила записывать указания Томаса в своей записной книжке, И подняла на него взгляд. «Передайте охотнику джингу что гильдия мусорщиков...» «Нет, подожди, зачеркни это. Передайте ему сообщение, что я, Томас Андреа лично принесу ему официальное извинение». «Защитить охотников?» Госпожа Селна рассказала это. Женгу бросил на нее недоуменный взгляд. «Почему я?» Казалось, что она не знала, с чего начать свою историю. Но затем темнокожая женщина с трудом заговорила: Пока мой сон повторялся снова и снова, я изо всех сил пыталась запомнить лица тех, кто нападал на охотников. Но все попытки были тщетны. Госпожа Селнер объяснила все, что она могла вспомнить после пробуждения. Это лица, окутанные волей тьмы. И тогда я решила испробовать другой способ. Даже если ты был сон, Я бы воспользовалась своей способностью, чтобы увидеть их истинную сущность и их настоящий облик. И поэтому вы посмотрели мне в глаза в прошлый раз? Да, верно. С готовностью признала суть своей способности госпожа Селнар. Сердце Женву снова забилось сильнее. Что же такое увидела в нем госпожа Селнар в тот раз? Что заставило ее так дорожать от страха? К несчастью, ее история еще не была закончена так что ему пришлось угомонить свое нарастающее любопытство и сосредоточиться на голосе женщины. То, что я увидела в этих людях, это бесконечная сила. Но когда я встретила взглядом с этим, у меня не было иного выбора, кроме как проснуться. Взгляд Жену быстро опустился ниже. Он увидел, как едва заметно дрожали ее пальцы. Когда мои глаза смотрелись в это, я даже сейчас... «Все еще помню слова и голос этого». Джинву снова приподнял голову. Рядом с озабоченным видом сидели глава бюро и Адам Уайт. Джинву ровным голосом спросил. «Что оно вам сказала? «Оно сказала, что я должна уйти. Тихо уйти и ждать начала войны». Госпожа Селнер, вспомнив об этом, в ужасе содрогнулась. Тот голос, который она слышала в своем сне, звучал отчетливее, чем любой другой звук реальности. В отличие от напуганной женщины, Жинву задумался над словом «война». Это было его зацепкой. Это ведь очень схоже с тем, что мне сказал король гигантов, не так ли? Битвы между владыками и правителями, разве не об этом говорил король гигантов? Что они готовились к войне? Вероятно, что не только владыки готовились к этой предстоящей битве. если так, то к какой стране относились те ублюдки, которые выслеживали охотников. Хоть ему это и было любопытно, он не услышал ответа на свой изначальный вопрос. Так что парень снова спросил, как это связано с вашей просьбой защитить других охотников. Я увидела вас ту же дремлющую силу. Ее осторожно сказанные слова заставили Джингу вздрогнуть. Сила теневого правителя. Вот что она увидела глубоко внутри него в тот день. Поскольку женщина заметила того же типа и убийцу, из своего сна, то они должны быть правители. Лицо Женву окаменело. Госпожа Селнер заметила резкую перемену, выражение лица Женву и быстро продолжила объяснение. Это сущности, которые стоят выше охотников. Чтобы их остановить, нам нужны вы, человек, который обладает силой, равной им. Глава бюро тихо, слушавший весь разговор, наконец ставил: Честно говоря, я не был убежден в том, что никто, кроме вас, не может защитить охотников. Но, моя вчерашняя битва с Томасом Андре заставила бюро охотников думать иначе, я ведь прав, закончил за него парень. Глава неловко кивнул, когда Джинву явно указал на истинную причину: Да, вы совершенно правы, правы. Благодаря событию, произошедшему день назад, Бюро Охотников наконец узнало об отличии Джинву от остальных охотников. То событие может и было крупным инцидентом, но оно также помогло организации обнаружить новый лучик надежды. Существа, способные убить охотников особого уровня, и охотник-одиночка, обладающий силой, равной этим существам. Бюро охотников отчаянно нуждалась в помощи Джинву, как никогда раньше. Соединенные Штаты уже потеряли одного своего охотника, особого уровня. С их точки зрения, Томас Андре нужно было защитить любой ценой. Конечно же, мы не рассчитываем, что такой превосходный охотник, как вы, будет помогать нам без подобающего возмещения. Чего бы он не захотел, это стало бы для него доступно. И это также включало в себя и величайшее сокровище, оставленное камешем, его камень-рун. Это новое предложение от Бюро Охотников не подразумевало его вербовку. Вместо того, чтобы надоедать джинву с предложением, которое он уже отклонил, им было бы лучше воспользоваться его силой, чтобы защитить сильнейшую боевую мощь Америки. К такому выводу пришло Бюро вследствие текущих событий, произошедших после смерти Кристофера Рейда. Джинву замолк и впал в некоторое раздумие. Госпожа Селнер прямо рассказала о том, что она видела, чтобы помочь ему решить. Эти охотники поддерживают свои силы весь наш мир. Если их не станет, то этот мир не сможет держаться дальше. После длительных раздумий Джинву наконец ответил. Мне жаль. Его четкий отказ, который не оставлял надежды на изменение решения, заставил главу бюро в поднять брови. «Это из-за каких-то неясных чувств к охотнику Тому Сандре?» Прежде чем эти люди сделали бы неверные выводы, Жену быстро покачал головой. «Нет, совсем нет. Тому, что он принял такое решение, была только одна причина. Это только из-за того, что я ничего не знаю о врагах, с которыми я столкнусь, Хоть он и имел смутное представление о том, кем они были, он ни разу с ними не сталкивался. И было очевидно, что он не стал бы давать каких-либо обещаний, защищать кого-либо, когда он понятия не имел, на что способен враг. Джинву не был каким-нибудь новичком, который с готовностью обещал, не будучи уверены в том, сможет ли он задержать свое слово. Какое-то время, я понаблюдаю за ситуацией, и только потом он сделает то, что сможет. Его сдержанный ход мыслей Ничуть не изменился с тех пор, как он впервые вошел в то двойное подземелье те несколько месяцев назад. К счастью, у джинву было несколько теневых солдат, которые в точности передавали ему информацию о реальном времени. Оставив своих парней в тенях тех охотников, о каких беспокоились бюро, он мог бы вовремя среагировать на действия этих ублюдков, если бы они сделали свой ход. Но тогда Джинву стал подниматься из-за стола, чтобы уйти. Он уже начал продумывать подходящий способ ответа, когда настанет момент к действию. В кабинете президента Корейской ассоциации охотников. Президент ассоциации Гу -Гун Хи проводил очередной день полный дел. Почему же из всего того, что могло случиться, произошла именно битва между охотником Соном и Томашем Андре? Да еще и за день до международной конференции гильдии. Он сильно переживал из-за того, что что-то пойдет не так на принимающей стороне. Поэтому он отправил всевозможные запросы по всем доступным каналам и, наконец, недавно получил ответ от Бюро Охотников. Согласно сообщению Соединенных Штатов, расследование выявило, что в инциденте была виновата гильдия мусорщиков и что Джинву Ву никоим образом не будет ущемлен в своих действиях. Фух, наконец смог сбросить со своих плеч эту гору президент Когунхи. Он с облегчением шлепнулся обратно в свое кресло. Никто ее представить не мог. Как сильно он распоряживался, представив картину, как Охотника Сона закрывает в американской тюрьме. Но опять же, погодите минуту. Так кто вообще бы смог где-либо закрыть Охотника Сона? Даже Томас Андрей потерял сознание так ведь? Да я до этой мысли Губханхи выдавил смешок. Как-то волноваться я о чем-то полностью несущественным начал, <смех> хихикал Гогунхи еще какое-то время, прежде чем ощутил жажду. Он осмотрелся в поисках чего-либо, попить и заметил бутылочку воды, стоящую на кофейном столике. Он молча остановил взгляд на бутылочке, прежде чем протянуть к ней руку. Один миг, и она сама прилетела к нему. Он опытным движением руки схватил ее и, откручивая крышку, слегка улыбнулся. Похоже, что у меня будет еще одна история от начальника Ву, когда он вернется. Ха-ха. Багунхи был рад тому, что принял решение в принудительном порядке отправить начальника Ву Джинчоля в Соединенные Штаты. Том 15, глава 10. Братан! Джинву с легкостью уклонился от попыток заплаканного Юджинху обнять его. Затем он спокойным тоном обратился к Уджин Чолю, который до этого вызвался присмотреть за парнем во время конференции. Что это с ним? Ну, я показал ему вот это, когда он очнулся, и теперь. Начальник отдела по надзору поднял газету, которую он читал. Первая страница сложенной газеты была забита фотографиями избитых жертв Джинву а именно сильно помятых членов гильдии мусорщиков и окровавленное лицо лежащего без сознания Тома Сандры. Для самого Джинву это уже было чем-то удивительным, но вот про Юджин Хо нельзя было сказать тоже, когда он увидел статью о всей красе. Какой-то другой человек нашел бы в себе силы лицом к лицу столкнуться с сильнейшей гильдией в мире, чтобы спасти его, и не только это. Там ведь присутствовал мастер этой гильдии, Гляв, Томас Андре. Юджин Хо, прочтя эту статью, просто расплакался на месте от переизбытка чувств. Так что, когда Джинву пришел в больницу, он всем своим существом попытался выразить свою радость. «Братан!» — снова завыл Джин -Хо. К несчастью, вовкость Джин Ву уже давно произошла уровень охотников уровня С, поэтому, несмотря на все старания Юджин Хо, Его цель продолжала успешно сказать от жарких опиатий. Джинву вернулся от еще одной попытки парня обнять его и ткнул спину застывшего Южин Хо большим пальцем. То есть вы хотите сказать, что он прочел статью, написанную на английском, обратился он к Юджинхо? Обратился он к Джинчолю. А это? Я подумал, это было бы действительно не круто позволить нашему сотруднику. Получать зарплату просто так. Вот я и поручил ей перевести ему эту статью. А. -а, -а. Теперь Джинхо покраснел, В его глазах стояли слезы, братан. Затем он взял протянутый Джинву салфетки и громко высморкался. Конечно же, Джинву знал, что чувствовал этот парень, но, к сожалению, он не мог позволить себе испортить дорогой костюм соплями. Спустя пару минут Ю-Джин-Хо вроде как успокоился. Он уже более ровным голосом спросил. Кстати, братан, когда ты успел научиться говорить по-английски, было похоже, что Джинхо все-таки услышал разговор Джинву с Томасом Андрея на том заброшенном заводе, несмотря на то, что он был практически без сознания. Ну, знаешь, в качестве низкоуровневого охотника ты имеешь много свободного времени. Охотник без рейдов был буквально безработным бездельником. Джинву изучал английский, когда у него было время. Тогда он старался подготовиться к моменту, когда оставит жизнь в качестве охотника, хотя я не думал, что это может пригодиться в ситуациях подобного рода. Ему вспомнились времена, когда он изучал язык. Никогда, даже в самых бурных в своих фантазиях, он не думал, что впервые воспользуется языком, чтобы говорить во время битвы с Томасом Андре. о И о, -о, -о, -о. Хо вспомнил, что когда-то Джин был низкоуровневым охотником и понимающий кивнул джин подумал о прошлом своего братана. Он был невероятно тронут верностью Джинху, которая сподвигнула его выступить против гильдии мусорщиков, против всех их лучших охотников, и только ради него. И джин снова расплакался, а затем растрогр... растроганно объявил. «Братан, я целиком и полностью доверюсь тебе, и буду следовать за тобой хоть на край это. Его глаза снова покраснели, и он схватил новые салфетки, Джин Ву ухмылялся. Но плохо было то, что иметь прокачанную сенсорику не всегда полезно ли, не так ли? Благодаря его сверхъестественному уровню восприятия, которое помогало ему улавливать все эмоции Южин даже у самого Джин Ву слегка защипало в носу. Он нарочно избегал взгляда парня и переключил свое внимание на у Джин Чоля. Похоже, с его выпиской. Никаких проблем не будет, так ведь? Соглашусь, но на самом деле... Его лечащий врач был весьма удивлен тем, что господин Юджин-Хо полностью восстановился после своих травм всего за ночь. «Тогда давайте его уже выпишем и вернемся в гостиницу. перу охотников предоставило нам транспорт, так что можем им воспользоваться. Вас понял». «Я тоже соберусь, братан Джингу молча смотрел на то, как Юджин-Хо со все еще красными от слез глазами собирал вещи. Он искренне радовался тому, что его друг... Теперь был в безопасности, и в то же время внутри него резко разгорелась ярость в сторону виновного васейты ты неразберихи, жадность. Когда мы вернемся в гостиницу, ты же знаешь, что ты должен будешь сделать. Так, мысленно обратился он к своему теневому солдату, бывшему охотнику Хван Тансу. Я понимаю, мой король. Смиренно ответил тот. Покидая больничную палату, Женву мысленно успокоил жадность за верием что все, что бывший охотник уровня S должен был сделать, это встать на голову примерно на два часа. А это, по его мнению, было как-то маловато. Героя охотников приготовило две машины. Поскольку Джин Ву хотел обсудить нечто тайное с Адамом Уайтом, он сел в первый автомобиль, где его ожидал американский агент. А Юн Джин... Юджин Хо и двое работников Корейской Ассоциации сели во вторую машину. Когда Джин Ву с громким ляском Открыл заднюю дверь машины. Адам быстро тряхнул головой, чтобы прогнать сон. Вы пришли. Лицо американца было, мягко говоря, сунувшимся. Под его глазами виднелись явные темные круги. Он серьезно устал от такого безудержного ритма всех произошедших событий, равно как и от постоянных разъездов за последние пару дней. Охотник жалостно взглянул на него, но Адам даже не заметил этого и просто приказал водителю завести машину. Теперь же, когда они были в пути, Джинву перешел к основной теме. «Вы можете представить мне список охотников, которых нужно защищать?» – спросил он. Казалось, что эти слова прогнали весь сон из Адама. Услышав их, он, он мгновенно оживился. «Вы передумали?» «Нет, но мне кое-что любопытно». Уклончиво ответил Джинву. «О!» – попытался скрыть свое разочарование. Адам. В нем снова зародилась надежда, но затем она мгновенно угасла. И все же он не думал, что это было плохой новостью, ведь это означало, что охотник Сун Джин Ву все еще был так или иначе заинтересован данной проблеме. Адам улыбнулся и ответил: Я составлю его сразу же, как только вернусь в бюро. Как только вернется, Джин Ву кратко взглянул на часы. Было уже 9 часов вечера. Он быстро задумался, не совершил ли ошибку. Охотник видел, насколько утомлен американец. Состояние Адама стало немного хуже после того, как его попросили выполнить еще одно поручение. Было неудивительно, что американский агент изо всех сил пытался держать свои сонные глаза открытыми. Джин больше не мог на это смотреть и потянулся к нему. «А! А!» – голос Адама. Когда джингу левой рукой прикрыл ему глаза, задрожал в панике. «А! Охотник ним!» Хотя, к несчастью для него, всего пара слов Джин Ву заставила его достыть на месте. Долго угомонитесь вы уже или нет? Такие действия со стороны обычного человека у любого вызвали бы страх. Но это сделал охотник Сон Джин -Ву, предположительно, самый далекий от понятия нормальный человек. Именно чуть ли не до смерти он избил Томас андрея Жуткий холодок прошел по спине у беспомощной жертвы. Когда Адам Уайт ощутил, как охотник закрыл ему глаза, он смог только нервно и сухо сглотнуть. Джин Ву левой рукой отклонил голову американского агента назад, а правой залил там в рот лечебное зелье, которое он только что купил в магазине. «Что это?» Адам был напряжен из-за того, что ему насильно в глотку заливали жидкость неизвестного происхождения, да еще и насильно лишили зрения. Но хоть Адам и был напряжен, он мог ощущать, что чем больше жидкости спускается по его горлу, тем бодрее он становится. Но как такое может быть? К тому времени, как Сон Джин Уу убрал руки, Адам осознал, что тяжесть, навалившаяся на него сонливости, полностью ушла. Нет, погодите, разве это все? Он ощущал себя настолько отдохнувшим, будто бы всю ночь проспал в удобной постели, а затем был пробужден мягкими лучами мягкого утреннего солнца. Он не мог ощущать больше ни следа усталости, будто бы сам себе ее придумал. Все это казалось страшным сном. «Охотник Ним, как вы это сделали?» Такой вопрос читался на лице Адама, но джинву только пожал плечами в ответ. «Секрет фирмы, так что...» «О, понимаю!» Поскольку это было весьма таинственным делом, Адаму было как-то легче это принять. Он подвигал телом туда-сюда чтобы удостовериться в своем состоянии. Затем изумленным тоном выразил свое восхищение. «Вы... ну, как бы мне это сказать?» «Ощущается так, что вы можете легко достичь успеха в чем угодно». Хоть это и звучало слегка лестно, из уст специального агента Бюро Охотников, Джену все равно довольно улыбнулся. Адам улыбнулся в ответ. Вместе с этим ему было бы легче просить о следующей части услуги. Конечно же попросить перечень охотников было только началом его плана. И также смогли бы вы организовать некую возможность, где я мог бы встретиться с теми, кто будет в этом перечне. Это был его шанс. Если бы все сильные охотники собрались в одном месте, то он смог бы разместить своих теневых солдат в их тенях. Это позволило бы ему быстро среагировать на нападения правителей, когда они бы произошли. Но Адам Уайт только покачал головой. Вот о чем волновался Женву. Даже если бюро охотников и было сильной и влиятельной организацией, то все равно было бы довольно сложно мобилизировать так много высокоуровневых охотников со всего мира. Лицо Женву постепенно окаменело. Как я и думал. Полагаю, это слишком сложно. Нет, совсем нет. Напротив, ним, Я хотел сказать, что вообще не зачем организовывать. Нечто подобное, оживленно ухмыльнулся Адам. Затем он объяснил план на, послед... на последний день Международной конференции гильдии. Не забывайте, осталась еще ночь охотников. Он внезапно озвучил связку слов, которые бы хорошо подошли в качестве названия для видеоигры. Почему-то он говорил об этом довольно возбужденным тоном: беру организовывать большую вечеринку. Туда приглашены все охотники принявшие участие в конференции. Если вы желаете встретиться с ними, то, вероятнее всего, сможете сделать это там, охотник ним. Вечеринка, так? Разве не было лучшего повода, естественно, встретиться с этими охотниками и прикрепить к ним теневых солдат? Джингу крепко сжал руку в кулак. Это хорошо. Через других охотников он смог бы встретиться с этими таинственными правителями. И с помощью этой встречи он бы выяснил, кто его настоящий враг, как кто союзник?» «И заодно, как ему, ему с ними сражаться?» «Тогда так и сделаю», — улыбнулся Джинву и откинулся на спинку сиденья. За окном несущейся машины ночное небо Америки становилось все темнее. Тусклые звезды постепенно заполняли небосвод. Ночь охотников. Лучшие охотники и связанные с ними гости со всего мира начали собираться в огромном банкетном зале Которая могла вместить в себя около полутора тысяч человек. Вау! Глаза Джин-Хо были готовы вывалиться из глазниц, когда он видел такое великолепное зрелище. Здесь собирались все легендарные охотники, которых он видел разве что только по телевизору. Забавно было то, что взгляды других охотников, обращенные на Джинву, не сильно отличались от его реакции. Как только Джинву вошел в зал, все внимание мгновенно было приковано к нему. Взгляните, разве это не... Да, я видел. Он стоит прямо перед нами, но я не ощущаю его присутствие. Он находится на совершенно другом уровне. И вместе с вниманием, которое ему уделялось, было вполне естественно, что Юджин Хо тоже стал объектом их пристального изучения. Получается, охотник рядом с ним это... Он дрался с Томасом Андре, чтобы спасти этого парнишку. После публичного заявления от бюро охотников, вся эта ситуация немного улеглась. С одной стороны, каждый охотник был до глубины души поражен тем, что Джин Ву был готов сразиться со всей гильдией мусорщиков ради своего товарища-охотника уровня D, но с другой стороны, у них по телу бежали мурашки, ведь они знали, что его заявление в конце первого дня в конференции не было блефом. «Я буду защищать свою семью». Даже если это означает, что все охотники мира станут моими врагами. Фотографии, сопровождающие статью, явно демонстрировали то, что стало с гигием мусорщиков. И было неудивительно, что все в этом зале усердно молилось, чтобы то, что он сказал, не стало реальностью. В любом случае, раз уж бюро разрядило обстановку, то многие охотники начали искать возможность пообщаться с Женву, и занялись поиском подходящего момента для этого. Это было результатом своего рода переработки его публичного образа, где он из монстра, способного повергнуть невероятно сильного Гляфу, стал монстром, который бы не остановился ни перед чем, чтобы защитить своих товарищей. Хотя первым, кто набрался мужества и подошел к нему, был не охотник, а председатель очень известной глобальной корпорации, которая занималась Обработкой останков монстров. Для меня честь встретиться здесь с, с вами, охотник Сонжинвуни. Бизнесмен сперва представился, а затем... Мы бы хотели выкупить... У вас останки всех монстров-гигантов, которых вы выследили в Японии. У вас не найдется времени более подробно обсудить этот вопрос. Большую часть времени монстры-гиганты появлялись в качестве боссов врат уровня А... А так, чтобы найти целый труп такого существа, было большой редкостью. Желание этого человека и тонкое деловое чутье заставило его сделать свой ход немного быстрее остальных присутствующих в этом банкетном зале. Это отличная возможность. Джингу учтиво ухмыльнулся и представил стоящего рядом Юджин Хо этому бизнесмену. Я отвечаю за рейды гильдии, и обычно все вопросы, связанные с делами, Я оставляю своему доверенному заместителю. «А, вот как!» Когда джинву вот так его выставил вперед, Юджин Хо стал намного увереннее, чем раньше. Он гордо выпрямился и протянул бизнесмену руку. «Я Юджин Хо, заместитель мастера гильдии Аджин. А, да, здравствуйте, рад знакомству. Обычно я не обсуждаю вопросы, связанные с делами, в случаях как этот, но для вас, господин председатель…» Джин Ву взглянул на то, как Юджин Хо профессионально Увел этого бизнесмена в место Более подходящее для переговоров Которые они собирались провести И удовлетворенно улыбнулся Вот пацан Наконец-то Начинает вести себя как настоящий заместитель Но после этого Его взгляд резко изменился Теперь же, когда пара потенциальных Помех ушла Началось настоящее дело В подошел Адам Уайт Вот перечень, который вы просили Он передал Джинву планшет, на экране которого было отображено 10 имен охотников по порядку. И именно эти люди могли полноправно называться лучшими в мире. Мы в бюро собрали все достижения каждого из охотников и перевели их в баллы, чтобы была возможность состоять их рейтинг. Эти 10 человек имеют наибольшее количество баллов охотника в мире. Он сказал баллы охотника. Джинву был заинтригован фактом что успехи и достижения охотника могли быть представлены по системе бальной оценки. Затем он увидел, что он сам отсутствует в этом перечне, и спросил у Адама, «Где же в этом перечне я? Если считать вашу охоту на гигантов в балах, то вы должны быть где-то здесь». И американец указал где-то между третьим и четвертым местом. А выше располагались имена Люджи Геня, Томас Андре и Кристофера Рида, Сам факт того, что он располагался под этими тремя, хоть он давно уже не был охотником уровня S, подтверждал все его невероятные достижения до настоящего момента. Четвертое место ⁇ Сидхарт Бахчан из Индии. И пятое место ⁇ первые пять мест принадлежали пятерым выжившим охотникам особого уровня. Что же до мест ниже? Они также были заняты некоторыми из самых выдающихся и известных охотников мира. Джинву перестал читать этот перечень и услышал поднимающийся гомон и поднял голову. Неожиданное появление одного гостя вызвало у собравшихся на вечеринку сумятицы волнения. Уточнив, кем был этот гость, Джин-ву вернул планшет Адаму, а хоть и к ним не стоит волноваться. Как он и ожидал, этот гость не выказал никакого волнения, шагая прямиком в сторону Джинву. Он даже обошел Лю Джигеня, Пытавшегося переубедить его, остановился перед корейским охотником и снял свои темные очки. Джинву озвучил его имя Томас Андре. Джинву не утратил своего расслабляющего настроя даже тогда, когда Томас стоял прямо перед ним. Но о большинстве свидетелей, уставившихся на него американца, с перебинтованной рукой нельзя было сказать того же. Они уже были основательно напуганы. Здоровый американец взглянул на своего корейского коллегу который был по меньшей мере ниже него на голову. Охотник Джинву, я хочу задать тебе вопрос. Том 15, глава 11. Он хочет задать вопрос? лингу был крайне озадачен этим. Но парень не уловил никакого злого умысла в глазах Тома Сандре. Спустя секунду охотник согласно кивнул. Сразу же после этого Томас заговорил. Моя рука! Он поднял свою плотно перебинтованную левую руку. Я слышал, что магический урон нанесенный этой руке был настолько велик, что хиллеры были не в силах ее вылечить. Врачи сказали мне то же самое. Они также добавили, что хоть она и потихоньку восстанавливается, пройдет очень много времени, прежде чем я снова смогу ей воспользоваться. Своей левой рукой он блокировал удар кулака Джин-Ву, пропитанный огромной магической энергией. Сразу после того, как битва закончилась, Кости в этой руке стерлись в порошок. Существовала высокая вероятность того, что Домус никогда больше не сможет ей пользоваться. Современное участие хиллеров в купе с его собственной выдающейся способностью к регенерации значительно увеличили шансы на восстановление. А даже так его состояние все еще оставляло желать лучшего. Та атака была действительно до невозможного мощной. Следы тяжелой битвы по всему телу одарили его всевозможными болями во всех местах. Но эта боль также давала ему ясность ума, чтобы поразмыслить о том, что произошло. Томас Андре так и не смог прийти к правильному ответу. Не имея выбора, он решил вот таким образом найти его с помощью Джинву. Хоть в взгляде корейского охотника и читалось, он что, пришел вот так похвастаться своими травами или что, Томас Андре все же задал вопрос, так долго мучивший его. «У тебя не было никаких проблем с тем, чтобы добить меня и любого из членов моей гильдии?» Ведь именно Томас Андреев его подчиненные напали первыми. Согласно заявлению от бюро охотников, даже если бы Джин Лу и решил убить каждого из членов гильдии мусорщиков, он бы избежал всякого наказания со стороны американского правительства. Конечно, если бы у них вообще была возможность привлечь его к ответственности, Но Джинву не забрал ни одной жизни, за исключением Хван Донсу. Что бы было, если бы Томас Андре оказался в похожей ситуации? Он бы не дал уйти никому. Охотник обладал достаточной силой, чтобы так и сделать. И он даже бы воспользовался четким опороданием для своих действий. Так почему же Сон Джинву решил никого не убивать? За последние два дня эта мысль... Занимал ум Томаса Андрея и никак не хотела его отпускать. Тогда, почему ты -то оставил нас живых? Конечно же он знал, что это он был тем, кто в конце концов признал свое поражение. Но в итоге Джан сам принял свое последнее решение. Не стоило забывать и о том, что никто из членов его гильдии не был убит даже после того, как они получили сбучку от его призванных существ. И Томас Андре до смерти хотелось узнать ответ на все эти вопросы. Почему? К несчастью для него, ответ Жену был настолько прост, что он мгновенно обесценил все его глубокие размышления за последние пару дней. Потому что никто из вас не совершил преступления, заслуживающие смерти. Джануу было сложно не принимать во внимание надменный подход Томаса, но все же американец появился там только для того, Чтобы защитить Ахван Донсу, одного из членов своей гильдии. Тоже относился и к остальным членам гильдии мусорщиков. Хоть они и были неправы, напав на него, но они сполна поплатились за свое неблагоразумие. Вот о чем думал Джинву, останавливая свою руку во время последнего удара в тот вечер. Услышав такой ответ, охотник-американец на мгновение вытращивал глаза. «Так вот оно что». Если подумать о прицеплениях Тонсу, заслуживающее смерти в качестве наказания, этот ответ не казался ложью. Только подумать. Все это время ответ был так прост. Теперь же Томас запутался в своих мыслях еще больше, чем до того, как услышал этот ответ. Но с другой стороны, он почувствовал большое облегчение. Охотник расслабленно улыбнулся. «Когда моя рука заживет, я бы хотел угостить тебя». «Ты мог бы оставить свои контакты моему менеджеру он там, чтобы я мог потом с тобой связаться?» Томас Андре вежливо попрощался, и затем он развернулся, чтобы уйти. Лаура стояла позади него, слегка наклонив голову. Ее босс покинул банкетный зал, ни разу не обернувшись. С каждым его шагом все присутствующие на вечеринке расступались, будто бы он был самим Моисеем. Лаура некоторое время смотрела ему след и... Прежде чем перевести свой взгляд на Джинву. к ним, мастер моей гильдии сейчас выражал свою благодарность вам за то, что вы не убили никого из членов гильдии. Джинву мгновенно потерял дар речи, услышав это. И как он должен был догадаться, о чем говорил этот человек? Будто бы не слишком удивившись реакции Джинву, Лаура быстро добавила: «Может, он выглядит таким серьезным, но на самом деле он куда стеснительнее, чем вы думаете». А, я понял. Слегка запнулся Джинву. Но если она так сказала, то это должно быть правдой. Благодаря тому, что они сами пришли к нему, Джинву сэкономил время для поисков Томаса Андре и размещения одного из своих солдат его тени. Так что он только кивнул, подтверждая, что все в порядке. Лаура поняла, что ее работа с объяснением закончена. Поэтому она достала свой блокнот и приготовилась записывать информацию. Охотник, ним, если это не будет для вас трудно, то могу я попросить ваши контактные данные, а и еще, красивая блондинка, с со собранными в плотный пучок волосами, обворожительно улыбнулась. Мастер гильдии также хотел бы выразить свою благодарность каким-нибудь подарком, если вам что-нибудь нужно, пожалуйста, скажите. О, спасибо, но мне ничего не нужно. Вежливо отказался Джинву. Лаура неловко улыбнулась и попросила его пересмотреть свое решение. Мастер моей Гильдии, ну, его стремление быть первым очень сильно, так что если он думает, что должен кому-то, то эта мысль сведет его с ума. На самом деле, даже не важно, что это будет за вещь, просто назовите хоть что-то. Джин уже собирался снова отказаться, но, услышав рекомендацию, Лауры, перестал противиться. Ему и вправду ничего не было нужно. Но было бы невежливо снова отказать другой стороне в этом жесте. Хотя его основная проблема оставалась на месте. Ну, не могу я так быстро сообразить, что мне нужно. Деньги. После последних успешных рейдов, он успел сколотить целое состояние. К тому же, только продавая останки монстров-гигантов, гильдия Аджин заработала больше, чем средняя гильдия среди крупных за год. Аджин был еще и ее главой. Он знал, что финансовая составляющая его гильдии была несоизмеримо мала по сравнению с гильдией мусорщиков, но Джинву не мог позволить себе опуститься настолько, чтобы просить подачки у американца. Я уверен, что в будущем не будет ситуации, где бы мне понадобилась помощь Томаса Андрея или гильдии мусорщиков. Он снова передумал, прикинув, что ему стоит снова отказаться от этого предложения, но тогда... В его голове проскользнула мысль, минутку, если это мусорщики. В эту гильдию ходили лучшие охотники мира, которые неустанно работали каждый день. Было невозможно сосчитать все подземелья, которые они прошли. И, наверное, было неудивительно, что ценность предметов, которые они добыли из этих подземельй, должна была быть весьма большой. Был шанс того, что полезный предмет мог быть спрятан где-нибудь на складах гильдии мусорщиков. И Джингу обратился к Лауре: «Если у вас найдутся хорошие короткие мечи или кинжалы». Он еще недавно сталкивался с противниками, имеющими невероятную прочную защиту. К сожалению, пара коротких мечей короля демонов оказалась против них бесполезно. Он подумал, что может быть неплохой мыслью сменить свое оружие на что-нибудь другое с помощью гильдии мусорщиков. Даже если в результате этой сделки «Он не получил бы ничего полезного, он все равно ничего не терял. Короткие мечи или кинжалы?» «Поняла. Благодарю вас, охотник ним», – тепло улыбнулась Лаура, услышав его ответ. Она закончила записывать все свой блокнот и тоже покинула банкетный зал. Адам Уайт был до смерти напуган и взволнован, думая о том, мог ли неожиданный визит Голиафа привести к очередному инциденту или нет. Но когда все закончилось без каких-либо проблем, он с облегчением вздохнул и подошел к Джинву. Охотник ним. Вы теперь собираетесь встретиться с охотниками из Перечня? Да, кратко ответил Джинву. В таком случае позвольте мне выступить в качестве вашего сопровождающего. Наши агенты размещены в нескольких точках этого зала, так что мы должны очень быстро их найти. Нет нужны, сухмылкой ответил Джинву. Вам не нужно этого делать. Он уже поручил своим теневым солдатам побродить вокруг. И он в целом уже знал, где находились все нужные ему охотники. Все, что ему осталось, это по очереди с ними встретиться. Адам явно не понимал, что происходит. Он выпущил глаза и спросил. «Простите?» Вместо ответа Дженуу переспросил его. «Кстати, тут одного не хватает, не так ли?» «Я не вижу здесь шестого человека из перечня». Но как вы?» Дженуу пожал плечами. А Адам кивнул ему в ответ, будто бы поняв. «А, точно. Секрет фирмы – так ведь?» И американец продолжил. «К несчастью, мы потеряли связь с этим человеком. За пару дней до конференции. Правительство Бразилии тайно ищет его, но пока они не нашли никаких явных зацепок». джингу кивнул. «Он только что прикрепил солдата к тени второго человека в списке». Томас Андре. Кристофер Рид, третий по счету, и бразильский охотник На шестом ур месте отсутствовали. Значит, осталось всего семеро, и Джингу сказал Адаму: Ладно, пойдем. Хорошо. Они вдвоем начали ходить по банкетному залу и по очереди приветствовать выдающихся охотников. Ранее он попросил Адама организовать ему возможность встречи с ними, потому что хотел узнать немного больше о людях, которым собирался прикрепить теневых солдат. Он начал с первого в перечне, Люджи гения И двигался по списку до 10-го. А! Охотник сон джин Ву, пользуясь лучшим заводить связи. Но разве охотники, с которыми он общается, не другие охотники рассматривали лица тех, к которому джин Ву подходил, чтобы поприветствовать, и начали надеяться, что может быть он также остановится и поздоровается с ними. Он идет сюда! Я так и знал. Конечно же, я следующий, с кем он захочет поговорить. Охотники в волнении, ожидавшие возможности пообщаться с Женгу разочарованно и тоскливо вешая нос, когда он проходил мимо. Его операция была завершена очень скоро. Женгу успешно прикрепил теневых солдат к охотникам из перечня, прежде чем со своими сопровождающими покинуть банкетный зал. Хм. Десятый охотник из его списка прочистил горло и начал говорить громче, выпрямившись еще больше. Всем остальным оставалось лишь разочарованно вздыхать и осушать свои бокалы. В тот день Бюро Охотников пыталось выяснить причину для такого внезапного скачка в употреблении алкоголя. Завтра последний день, так ведь? Заместитель главы Бюро Охотников подвинул чашку кофе в сторону Адама Уайта. Тот скромно сидел в офисном кресле. Молодой человек мгновенно выпрямился и осторожно взял чашку. «Благодарю вас, сэр». Заместитель легонько похлопал Адама по плечу и сел рядом с ним. Я думал, что в обморок упаду, когда услышал о новости. Сам Голиаф столкнулся с самим Охотником Соном. Такое облегчение, что теперь удалось избежать катастрофы. Ты проделал отличную работу. Вы слишком меня хвалите, сэр, смущенно улыбнулся Адам. Может, он и говорил так, но кто бы в этом мире продолжил спорить с вышестоящим руководителем? Когда его иск искренне хвалили, лицо Адама заметно оживилось. Заместитель удовлетворенным взглядом посмотрел на искреннюю реакцию своего подчиненного и отпил из чашки, затем поинтересовался. «Итак, что ты думаешь об охотнике Сонжин-Ву? У тебя ведь была прекрасная возможность вблизи понаблюдать за ним». Адам Уайт немного подумал, прежде чем ответить. «Господин заместитель». Вы знали, что охотник Сонджингу до сих пор каждый день тренируется? Без перерывов. Тренируется? <с> да, я лично в этом убедился. Каждое утро он пробегает по 10 километров, делает по сотне отжиманий и также никогда не забывает и про прессы и приседания. Серьезно? Брови заместителя удивленно поднялись. Охотник Сонджингу, которого можно было смело назвать сильнейшим охотником в мире, все еще занимался такими обыденными вещами. Какой же эффект могла оказать утренняя пробежка на тело, которое уже перешло все мыслимые пределы возможностей человеческого тела? Адам Уайт увидел выражение лица заместителя и быстро продолжил высказывать свои мысли. «Сэр, я думаю, что его ежедневные тренировки не столько укрепляют его тело, сколько ментальную выдержку». «Тренирует свой дух?» хм. Адам кивнул. С точки зрения Адама, джингу был просто ходячим набором сюрпризов. Его холодный разум, который позволял ему не удивляться новым технологиям. Его прилежание, с которым он не пропускал ни одного дня тренировок. В конце концов, его таинственная способность мгновенно восстанавливать уставшее тело и дух. Заместитель, слушавший эти рассказы с печальным выражением лица, полностью согласился с этим утверждением. И вправду, он... Он действительно удивительный человек. Как было бы чудесно, если бы такой человек, как он, стал американским охотником. Он завидовал Южной Корее, потому что им принадлежал такой охотник. Хм... Разве у кофе до этого был такой вкус? Напиток, который все это время пил заместитель главы бюро, внезапно показался ему очень горьким. В конце концов, он не смог его допить и оставил где-то полчашки. В Корее существовало кр крылатое выражение. Если вы хотите узнать, в какой части здания Корейской Ассоциации Охотников находится кабинет ее президента, то просто поищите окно, в котором свет выключается последним. Даже в тот день Гугунхи остался в своем кабинете допоздна, чтобы доделать остатки работы. В последнее время участилось количество происшествий, поскольку монстры стали гораздо сильнее. И также начало увеличиваться количество новых пробужденных. С точки зрения человека, руководившего от охотников, это была постоянная вереница одной головной боли за другой. Хм. Гугунхи положил документы на стол и потер уставшие глаза. Это странно. По какой-то причине его сердце не переставало трепетать уже несколько дней. Его проблемное сердце сильно занимало его последние пару лет. Конечно, он старался не придавать этому особого значения. Но все же он должен был признать, что его состояние несколько ухудшилось. Особенно по сравнению с тем, что было раньше. Вот он мой предел. Его личный терапевт предупреждал его что если он не оставит свою работу, то он умрет через полгода или около того. Но время продолжало тянуться. Прошел год, затем также пролетел еще один. И он все еще был в этом кабинете, спустя столько времени. Если это все, на что меня хватит, то я мало что могу с этим поделать. Вот и еще что-то, что я смог пережить. И Гогунхи слегка выпнулся. Хм. Почему же он так себя ощущал? В прошлом он прямо толкал самого себя вперед, желая протянуть еще немного. Но теперь же он уже не так сильно переживал об этом, как раньше. Что же изменилось? Подумал он. Чем настоящее отличалось от прошлого пару лет назад? Гогунхи глубоко задумался об этом, затем на его лице появилась усмешка. Он осознал, насколько очевидным был ответ. Охотник Джинву. Южная Корея, наконец, обрела силу, чтобы бороться с катастрофами уровня С. Только от одного присутствия этого охотника состояние страны изменилось к лучшему. Тогда, вот почему тогда мое сердце, возможно, его тело держалось только для того, чтобы он смог встретить этого молодого человека. Из уст Гугунхи вырвалась горькая одинокая усмешка. «Вот на меня, болтаю о какой-то чуши». Эхом отозвалось одинокое бормотание президента ассоциации. А ведь если подумать, завтра охотник Сонжен-Ву должен уже вернуться, не так ли? Только от мысли, что он сможет услышать рассказ об успехах охотника Сона, из уст присутствовавшего на конференции начальника Вуджин-Чоля, настроение Гогунхи резко поднялось. И тогда внезапно зазвонил его телефон. «Кто же мне звонит в такое позднее время?» «Хотелось бы надеяться, что это не очередной крупный инцидент где-нибудь». Стревожившись, Гогунхи быстро взял трубку. «Дорогой, сегодня же ничего плохого не случалось?» На самом деле это был звонок от его жены. «О, привет, дорогая!» Его жена звонила ему, чтобы узнать, как у него дела. Было уже поздно, а он еще не вернулся домой. Жена волновалась. От ее голоса выражение лица Гогунхи постепенно смягчилось. Что ты имеешь в виду что-то плохое? Я все равно уже собирался до... И затем, с мягким пип, телефон внезапно потерял сигнал. Алло? Алло? Он вдруг перестал слышать голос своей жены. Неужели что-то случилось? Гогунхи неудуменно наклонил голову и опустил трубку, прежде чем неосознанно повернуться в сторону окна. У него перехватило дух. Все, что можно было с... всегда увидеть за окном, исчезло. Различные здания, дороги, даже люди – все это. Единственное, что осталось – это непроглядная тьма, которая не давала даже возможности понять, насколько она была глубокой. Мгновение ока, вид из его окна полностью изменился. Такого просто не могло быть. «Но... но как такое может быть?» Пораженно ахнул президент ассоциации Гогунхи. Он уже собирался был подняться из своего кресла, но тогда... Тогда он понял, что в кабинете был кто-то еще. Кто-то, кого он никогда не видел раньше. Этот мужчина сидел на диване так, будто бы уже давно там был. Человек? Нет, это не человеческая аура. Почувствовал старый охотник. И дело было не только в ауре. Лицо незнакомца было бледным, как у трупа. Его бело-серебристые волосы были слишком длинными. Видны были остроконечные уши а его серебристые глаза сверкали, как пара бриллиантов. Это был ледяной эльф, иначе известный как белый фантом. Каким-то образом Гогунхи не смог почувствовать его приближение, как и его появление в своем кабинете. Он медленно положил телефонную трубку обратно на аппарат и тихо спросил, «Кто ты такой?» Том 15, глава 12. С этим вообще можно поговорить? Президент Ассоциации Гугунхи молча смотрел на незваного гостя. Странное создание все еще сохраняло молчание. В отличие от других монстров, оно не стало сразу светить своими острыми клыками. Существо просто сидело в полной тишине, не обращая никакого внимания на хозяина кабинета. И пока тянулась эта неловкая тишина, Гугунхи воспользовался возможностью, чтобы рассмотреть нового врага. Внешне оно очень походило на ледяного эльфа. Ледяные эльфы были монстрами, которых часто можно было встретить в высокоранговых подземельях. Но вот что было странно. Хотя незваный гость и обладал основными отличительными чертами ледяного эльфа, кое-чем он от них разительно отличался. Этот факт заставил Гугунхи усомниться в том, что перед ним именно ледяной эльф. Он выглядел так, словно... Тихий гость был похож на древнее дерево, что иссохло за много лет. Его кожа была покрыта трещинами, словно кора дерева, пальцы были костлявыми, на лице красовалась грязная спутанная борода, подпирающая два глубоко посаженных пустых глаза. Если бы ледяной эльф смог прожить сотни, нет, тысячи лет, то тогда он скорее всего выглядел бы именно как-то так. Но странности не ограничивались лицом этого создания. Ох, сам того не понимая!» Гугунхи проглотил ком в горле. «Его присутствие!» «Я не ощущаю его присутствие совсем!» Гость спокойно себе вошел сюда и сел на диван. И все же Гугунхи не ощутил его присутствия, пока не увидел создание своими глазами. Его сверхострые чувства не пропустили бы прибытие этого монстра. Будь он обычным, он явно не по... мне не по зубам. Гугунхи быстро оценил ситуацию а затем очень плавно взял свой телефон, чтобы позвать подмогу. Когда он сделал это, монстр посмотрел прямо на него. «Все контакты с внешним миром разорваны в этом пространстве», – тихо произнес монстр. Его голос холодил воздух, словно лед. Щелчок. Гогунхи Гу убедился в том, что смартфон не ловит никакой сигнал и быстро убрал его. «Это все-таки какой-то дурной сон?» Этот монстр не просто пробрался в квартиру штаб-квартиры Ассоциации Охотников Кореи в центре Сюго. Теперь он еще и говорит на корейском. Если уж это не подходит под определение дурного сна, то что тогда? И в этот момент Гугунхи ощутил острую боль в своем левом плече. Он охнул и быстро схватился за него. Что-то произошло. Что-то произошло в тот миг когда монстр указал на него. Гогунхи осторожно поднял свою руку и обнаружил резанную рану на плече, словно его чем-то полоснули. Но самое странное, хотя его плоть и разрезали, ни одной капли крови не выступило на ране. Вместо этого разрез заморозился, и вокруг него осел белый иней. Но как? Президент ассоциации потерял до речи. Он глупо пялился на рану. Затем осторожно поднял голову и взглянул на своего гостя. Монстр же все так же расслабленно сидел на диване. «Думаешь, эта боль тоже честна?» Подал голос эльф. Гугунхи согласно кивнул головой. «Хорошо, это реальность. Я хочу спросить снова, что ты такое?» «Я думал, ты уже узнал меня, но...» Существо печально вздохнуло. «Что взять с простого человека?» С простого человека, первый раз за много лет его так обозвали. Монстр медленно поднялся с дивана, диван и кофейный столик, и остальное отлетели в стены. Мебель вмиг замерзла и вмерзла в стены. О боже! То ли восторженно, то ли испуганно прошептал президент ассоциации. Глаза Гугунхи открылись все шире, по кабинету медленно Пополз, вызывающий мурашки холод. Он медленно крался по комнате, словно бродячий кот. «Обычно я не играю со слабаками», – произнес эльф. Покажи же есть частичка бриллиантового света». «Да кто имеет право назвать Кубанхи слабым в этом мире?» Однако он понял, что не может оспорить это заявление. Создание, что стояло перед ним, обладало невероятной силой, и когда оно открывало рот... Его голос разносился по офису, подобно Грому. «Скорее». По сравнению с ним, это существо находилось на совершенно другом... другой стадии развития. Благодаря идеально отточным чувствам, он мог сразу определить разницу в уровне между собой и своим оппонентом. На лбу Гугунхи выступил холодный пот. «Боишься, что не осилишь?» — рассмеялся эльф ледяным смехом. «Даже если это был кто-нибудь другой...» Ничего бы не изменилось. Все равно тебе почти конец. Монстр продолжил. Однако, если ты спрячешься, потому что испугался, то существо подняло руки к потолку, на котором начал собираться ледяной конденсат. То нам с тобой не о чем говорить. Гогунхин никак не мог уловить нить рассуждения своего оппонента. Из одной руки монстра вылетел холодный воздух. Мощный взрыв разорвал место, на котором стоял Кугунхи. Белый пар от нечеловеческого холода создал некое подобие тумана. Он заполнил всю комнату, было невозможно что-либо рассмотреть. Но вдруг пара языков пламени, излучающий чистый свет, начали прожигать весь этот пар. В дыму засветилась пара глаз. Монстр посмотрел на цвет пламени, что разрезало белизну и улыбнулся а затем он выпустил холод из второй руки. Гогунхи махнул рукой и отбил поток холодного воздуха. Тот с громким хрустом врезался в стену. Холодный воздух проделал огромную дыру. Через открытую брешь в стене виднелась только тьма. Белый пар, что сильно мешал обзору, скоро растворился, и невредимый президент Ассоциации Гогунхи показался во всей красе. Горели не только его глаза... Теперь все его тело окутала золотая аура, что нежно витала в воздухе вокруг него. Ты отделил президентский кабинет и спрятал его между измерениями. Довольно впечатляюще. Совершенно не похожий на привычный голос раздался из его рта. Монстр снова заговорил. Наконец-то мы встретились снова. Ох, частица бриллиантового света. Я долгое время бродил в поисках тебя, но кто бы мог подумать, что ты заперта в сломанном сосуде и даже не можешь использовать свои силы. В отличие от Гогунхи, монстр оставался совершенно спокойным. Он продолжил говорить с ледяным выражением лица. «Мы обнаружили местоположение двух из семи твоих сообщников, и две частицы уже были уничтожены». В этот раз замерло выражение лица Гогунхи. Обнаружили не только его, но и остальных правителей. И двое уже потеряло свои сосуды. Такой контратаки правители не ожидали. Что с лицом? Монстр жутковато улыбнулся, показывая длинные клыки. «Я всегда хотел увидеть панику и страх на твоей наглой высокомерной физиономии. А сейчас я без всяких сожалений уничтожу твой сосуд». «Уж постарайся, Хранитель Холода» прорычал Гокунхи. Золотая аура, окружающая его тело, укреплялась с каждым шагом. Спустя пару секунд она превратилась в цельную фигуру, излучающую яркий свет. Тьма, что до этого заполняла пространство вокруг них, тут же рассеялась. Но, несмотря на то, что на него воздействовала такая сильная магия, Хранитель Холода даже не думал убирать улыбку с лица. «Ты хочешь сопротивляться мне?» насмешливо спросил он. «Какая глупость!» Белый ледяной свет вырвался из глаз Хранителя. В то же время пол под его ногами начал замерзать. Вся фигура Хранителя начала излучать холод. «Ты одалживаешь человеческое тело, когда я свое подчиню полностью. Ты, брат, веришь, что с меня упадет хотя бы один волосок?» И в этот момент, когда Хранитель потерял бдительность, Гогунхи инстинктивно бросился на него. Увы, реакция его оппонента тоже не была медленной. Удар. Золотой свет и холодный воздух смешались в непонятный клубок, вызвав тем самым целую серию взрывов. Но по ходу битвы движения Гугунхи стали заметно замедляться. По сравнению с врагом, ран на его теле становилось все больше и больше. И пока его действия становились все жестче и грубее, все большее количество белого пара валило изо рта Гугунхи. Ах... Количество времени, которое можно провести в таком холоде, измерялось двумя минутами. И это в лучшем случае. Прямо как хранитель и говорил, результат этой схватки был заранее предрешен. Выносливость Гогунхи была на пределе. Он выпустил куда больше магической энергии, чем могло позволить его тело. Глаза мужчины налились кровью, из уголков рта полилась красная жидкость. Увы, все его усилия были напрасны. Хруст, острая ледяная пика вонзилась ему прямо в грудь и вышла из-за спины. Гугунхис сплюнул целую струю крови. Хранитель холода нанес смертельную рану своему оппоненту пикой. Понимая состояние жертвы, создание щелкнуло языком, словно о чем-то сожалея. — И это все, на что способен твой сосуд? — Как жалко. Ох, частичка бриллиантового света. Голова Гугунхи была опущена, пока он болезненно сопел. Хранитель холода посмотрел на него сверху вниз. Как долго у тебя займет найти новый сосуд? Год? Два? Увы, наши армии только прибыли в этот мир. Все в этом мире будет разрушено задолго до того, как прибудут солдаты правителей. Зря ты пытался спасти здешних обитателей. «Неужели мы похожи на таких слабаков, что ты надеялся одолеть нас, отвлекаясь еще и на что-то другое?» Хранитель попедоносно улыбнулся. «Ну, тогда...» И дабы закончить со всем этим, хранитель поднял вторую руку и приготовился. Холодная аура начала собираться в его руке. Последняя атака, которая должна была окончить жизнь сосуда правителя, уже сформировалась, однако... Внезапно окровавленный Гугунхи стал смеяться. Рука Хранителя остановилась. Гугунхи задыхался, глядя на врага. «Ты думаешь, я сражался с тобой?» «Без опасного плана?» Его левая рука крепко схватила запястье Хранителя. «Прямо как мы не ожидали, что вы будете действовать нашими способами, произошло еще много чего, и это превосходит ваши ожидания». «Что?» Глаза правителя становились все шире, пока он изучал уверенное выражение лица Гоунхи. Блефует? Нет, не может быть. Выражение его лица слишком уверенное. И как только эта мысль покинула голову хранителя, ему пришлось резко отклониться в сторону. Невероятное количество энергии вырвалось в то место, где миллисекунду назад находилась голова хранителя. Атака была столь могущественна, что даже обожгла правую руку Гоунхи после выстрела. Магическая энергия врезалась в противоположную стену и вызвала огромный взрыв. Все пространство вокруг задрожало от чистой силы. Если бы эта атака попала туда, куда задумывалась, то что бы произошло? Это было очень опасно. К сожалению для человека, хранитель ощутил его намерение тот же миг и смог увернуться в последний момент. Хранитель уставился на Гугунхи который, должно быть, растратил всю свою выносливость на эту атаку. Ледяной эльф улыбнулся. «И это был твой козырь?» Эта улыбка была насмешливой, однако Гугунхи тоже улыбался. «Верно». Хранитель заметил улыбку на бледном, избитом лице человека и ощутил загадочное, дурное предчувствие. «Как, как так? Почему по его спине бегут мурашки, хоть победа и у него в руке?» Он недолго задавался этим вопросом. Раздался хруст. Хранитель тут же обернулся назад. Барьер, отделяющий пространство от мира, рушился на части после того, как в него врезалось такое количество магической энергии. Он изначально хотел этого? Разве этот удар не был отчаянным и бессмысленным актом сопротивления? То, что стена между измерениями разрушилось ничего не меняет. Тогда-то правитель в теле старика приподнял уголки губ. Неужели? Раздался громкий стук, вскоре барьер разрушился до основания, и позади показались привычные очертания. Раздался громкий стук, вскоре барьер разрушился до основания, и позади показались привычные очертания. Свет от других зданий, машины на улицах, снизу, кабинет президента, все вернулось. «Что значит?» Гогунхи собрал всю силу в кулак и закричал на землю под собой. «Сейчас!» Из-под его ног вырвался пузырь из тени и быстро превратился в муравья. Это создание избегало хранителя и с криком выпрыгнуло в окно. Хранитель быстро глянул на это существо. Он не мог понять, почему обитатель мира хаоса появился здесь. Однако больше ничего не происходило. Одинокий муравей. Слабый солдат, подчиняющийся королю насекомых, вот и все. Однако, хранитель не мог оторвать взгляда от удаляющегося муравья. Неужели? Внезапно брови хранителя поползли вверх. Ах, он должен был понять, чем дело с самого начала. Он должен был понять, что частицы бриллиантового света высвободила достаточно силы, такой же тяжелой ценой для человеческого тела. Хотя обычно правители хранят свою мощь, переживая о том, что сосуд может сломаться раньше положенного. Верно. Этот ублюдок так сильно сопротивлялся, чтобы вырваться из барьера. Но за его действиями стояла еще какая-то причина. Нет. Хранитель вдруг понял, что это был за муравей, и его глаза стали еще шире. Хранитель забыл о Гогунхи и прыгнул в том направлении, куда бежал муравей. Холодный воздух сформировал серп в его руке. Монстр тут же оказался рядом с муравьем и обрушился на него своим серпом, однако... А? Ага. Его запястье тут же кто-то схватил. Сила была столь мощной, что хранитель не мог освободить свою руку, как не старался. Но прежде чем он успел удивиться такой силе, его шею тоже схватили. Эльф понял, кто стоит перед ним. Там, где только что исчез муравей. Он вдруг ощутил, как быстро бьется его сердце, затем он спросил, не веря своим глазам. «Но... ты... почему?» В тот же миг Джин Ву сжал шею Хранителя Холда так, что тот никуда не мог сбежать, и озадаченно посмотрел на него. «Ледяной эльф» Том 15, глава 13 У Джинву уже был опыт сражения с монстрами, которых называли «ледяными эльфами». Разве он не сталкивался с этими существами, когда впервые в жизни оказался в Красных Вратах? Разве он не был удручен, увидев, когда босс Барука ускользнул из его рук, оставив только кинжал? Одно только это воспоминание снова пробудило в нем сеть дурные чувства, которые он испытывал, когда не смог изъять тени этого монстра. И вот только я почти забыл уже об этом. Естественно... Его хватка на запястье и шее монстра усилилась. В любом случае, почему высокоуровневый монстр, который должен быть заточен подземелья, так свободно бродит здесь? Джинву добрался сюда, поменявшись местами со своим теневым солдатом. Затем он воспользовался властью правителя, чтобы удержать равновесие и зависнуть в воздухе на уровне седьмого-восьмого этажа. Крепко держа монстра, он задал этому таинственному ледяному эльфу вопрос: кто ты такой, черт побери? При виде этих остроконечных ушей и длинных серебристых волос или даже при взгляде на пару его светлых глаз казалось, что это точно был белый фантом. Но опять же, он также ощущал и непостижимый возраст этого существа. И не только это. А, а! Монстр заскрежетал зубами и встряхнул руки Джинву. Какая невероятная физическая мощь! Джинву был сильно удивлен тому, что монстр выскользнул из его хватки. Но еще раньше охотник почил леденящую ауру, которая собиралась у рта этого существа. И непонятно почему вид этого ублюдка был очень похож на образ короля-демона Барона, который плевался молниями изо рта. Джинву чисто инстинктивно отклонился. Изо рта монстра выстрелили залп резкого ледяного воздуха. Он подлетел там, где до этого был Джинву, и растворился в воздухе позади него. Увидев своими глазами пугающий объемы магической энергии, которую выплескивал этот монстр, парень быстро оступил на достаточное расстояние. Он отряхнул частицы льда, осевшие на его плече. Затем пристально взглянул на этого ледяного эльфа, вернее, на правителя Холода. Он не был обычным монстром. Усиленное чутье парня предупреждало его, что это существо было намного сильнее любого монстра, с которым он когда-либо сталкивался. Но удивлен был не только Джинву. ву «Ну как ты?» Правитель бросил быстрый взгляд на тень Джинву, выяснив количество спрятанных там теней. Но он не мог скрыть того, что был глубоко поражен. «Если ты уже собрал столько солдат...» «Так почему ты еще не связался с нами?» Когда правитель взглянул ему в глаза, задал вопрос, Женву даже не потрудился ответить, и затем из уст правителя вырвался стон полной боли. «Так это ты и есть то неизвестное, о котором он говорил, так ведь?» – спросил он. О чем этот болван говорил? Женву становилось любопытно то, о чем постоянно болтало это существо. Но, к несчастью, у него не было времени на то, чтобы устроить ему допрос с пристрастием. Вместо одного его неосторожного движения, и лезвие врага могло поразить его. И это лезвие не было тупым, чтобы он мог просто игнорировать его и надеяться на лучшее. В самом деле нужно было быть начеку. Его плечо, которое всего лишь на мгновение было заморожено пару секунд назад, все еще болело. Жену быстро взглянул на больное плечо и молча призвал короткие мечи короля демонов. Из своего инвентаря оружие тихо материализовалось в его руках. Это существо класса маг, предположил охотник. Это существо с трудом вырвалось из его хватки. Значит, физическая сила и защита этого монстра не оказались такими же высокими, как предполагали объемом его магической энергии. Что же на самом деле было даже облегчением? Жену по своему богатому опыту сражений с различными видами монстров знал, что с врагами класса Маг было легче всего справиться, поскольку их можно было мгновенно убить. Даже одного удара иногда хватало, чтобы стать победителем. Если они обладали примерно одинаковым объемом магической энергии, тогда тот, кому нужно было уворачиваться от магических атак, имел преимущество. Должно быть, его противник тоже это знал, поскольку он не пытался сразу перейти же в атаку, хоть он и явно ощущал агрессию Джинву. Правитель Холода серьезно взвесил свои варианты. Для этого ему хватило всего лишь мгновения. Он принял решение о том, что ему делать дальше. «На этом мы остановимся. Я пришел сюда не за тем, чтобы сражаться с тобой насмерть», неожиданно заявил он. «Чего?» — нахмурился Джин Лу. У него не было никакого желания отпускать этого парня. Так что мало ли, что кто-то там решил, что они сейчас закончат драться. Сам он такого решения не принимал. К тому же у этого существа было огромное количество магической энергии. Джин Лу даже представить себе не мог, сколько очков опыта он бы получил, если бы успешно убил этого монстра. Его уровень мог бы подскочить еще на 10 пунктов, как и тогда, когда он убил короля гигантов. Постой. Когда ход его мысли дошел до этого, Джингу наконец понял, кем был этот монстр. Может ли он быть? В это время правитель указал парню на сломанную стену здания Ассоциации Охотников. Разве ты не пришел не для того, чтобы спасти этого человека? Технически Джингу пришел сюда потому, что его солдат-муравей, которого он оставил в тени президента Ассоциации, подал ему срочный сигнал тревоги, вот и все. Охотник перевел глаза туда, куда указывал палец правителя, и он увидел там лежащего гугунхи. Лежащий без сознания президент ассоциации был с головы до ног в крови. Даже при поверхностном взгляде уже можно было сказать, что жизнь этого человека висит на волоске. И затем... А теперь выбирай. В левой руке правителя внезапно сформировалась огромная и невероятно острое копье изо льда. «Выбирай, будешь ли ты драться со мной или спасать этого человека?» Договорив, существо метнуло это копье в сторону Гугунхи. Глаза Джинву широко раскрылись. Он до предела сосредоточился, отчего течение времени кардинально замедлилось. Он видел, как до ужаса медленно, но очень точно, ледяное копье летело в сторону неподвижного тела президента ассоциации. Вось правителя. Он попытался воспользоваться невидимой рукой, чтобы остановить ледяное копье, но магическая энергия бросившего его существа с легкостью пресекла эти попытки. Парень в ярости перевел взгляд на правителя холода. Этот ублюдок ждал, ждал реакции Джинву. Он закусил нижнюю губу, прежде чем ринуться в сторону упавшего Гогунхи. Гу на том месте, где еще мгновение назад был Жинву, Воздух задрожал и заколебался от взрывной силы. Прямо перед тем, как копье достигло своей цели, он добрался до гобунхи и, почти не имея времени в запасе, успел оттащить му неподвижного мужчину в сторону от траектории полета копья. Копье вонзилось прямиком в пол, и от него во все стороны начал расходиться колючий мороз, замораживая все вокруг. Мгновение ока весь пол в кабинете президента ассоциации оказался заморожен. Проклятие! Джингу подхватил гугунхи на руки и слегка подпрыгнул, чтобы увернуться от заморозки. И только когда этот невероятный холод перестал распространяться, он снова опустился на пол. Придя в ярость от такой подлой тактики, Джингу поднял голову, чтобы взглянуть на этого ублюдка. Но тот уже прыгал в небольшие врата Чтобы уйти от этой битвы. С он быстро призвал кинжал баруки из ин инвентаря и швырнул его. Шквал кинжалов! Кинжал полетел прямо по прямой и метко вонзился в плечо правителя: А! скрикнул правитель холода. Он взглянул на кинжал, торчащий из его плеча, затем перевел взгляд на метнувшего его джинву и заскрипел зубами. Вскоре он исчез в глубине врат. Охотник подумал было, последовать за этим существом, но увидев, как врата постепенно уменьшается в размере, он отказался от этой идеи. К тому же состояние Гогунхи Гу на тот момент было не лучшим, чтобы он мог концентрироваться на чем-то другом. Пожилой мужчина издал стон полной боли. Жну плотно сжал губы, видя, как президент Гогунхи Гу колеблется на грани жизни и смерти. «Такое не вылечить лечебным зельем», — понял парень. В таком случае лучшим решением, которое он мог придумать, было... И Джингу во все горло крикнул. «Бер!» Он сразу же ощутил, как знакомая аура. Мгновенно вылетела из его дома, который находился далеко отсюда. Бер, подлетая, пробился через несколько стен, и, наконец, он оказался в кабинете президента. Высший король-муравьев склонился перед Джингу на одно колено. «Вы звали меня? О, мой король!» Осторожно, охотник положил тело Гогонхи на пол и отступил на шаг. Из тела президента ассоциации вытекло столько крови, что руки Джинву уже были багровыми, даже при том, что он держал его всего пару секунд. Кап, кап, лицо Джинву помрачнело, когда он увидел, как капли крови президента падали на пол с его пальцев. Бер сделал так, как повелел его хозяин. Он подошел к Гугунхи и воспользовался всей своей магической энергией, пытаясь излечить смертельно раненого мужчину. К несчастью, состояние умирающего не желало никак улучшаться. Даже такое целенаправленное лечение не помогало. Берза паниковал и открыл пасть. "Мой король!" испуганный взгляд теневого муравья метнулся в сторону Джингу. Виноватым голосом он сказал. Моя лечебная магия на него не действует. Я не могу излечить этого человека. Что? Это не выглядело так, будто бы он преувеличивал. Охотник видел, что руки Бера, когда он продолжал пытаться использовать лечебную магию, дрожали. Даже сам Джин Ву мог ощущать то огромное количество магической энергии, которую использовал Бер. Такими темпами даже бывший король муравьёв мог рухнуть от изнеможения, Джингу остановил попытки излечения. Он сел рядом с Гогунхи, чтобы поближе посмотреть на его состояние. Несмотря на самоотверженные попытки Бера, президент ассоциации все больше. Что бы это ни была за атака, но дыра в груди Гогунхи не закрывалась даже после того, как Джингу залил в него всю бутылочку самого дорогого зелья из магазина. «Проклятие!» Дыхание Джинву участилось. Он чувствовал, что в критический момент для Гогунхи поступал все ближе и ближе. Человек, который изо всех сил старался для него, угасал, а он ничего не мог сделать. В полном отчаянии он даже призвал бутылочку святой живой воды. Но прежде чем он смог ей воспользоваться, кто-то схватил его за руку. «Пожалуйста, не надо!» Это был Гогунхи. Он каким-то образом смог открыть глаза. «Господин президент ассоциации!» Его дыхание было тяжелым, будто бы оно было на грани. Но он все же смог разглядеть лица жены, и стоящего рядом с ним Бера. «Вы пришли ко мне?» «Спасибо». На лице гогун появилась слабая улыбка. «Пожалуйста, потерпите еще немного, я сейчас же отвезу вас в больницу!» Но гогун только покачал головой, На слова встревоженного Жену. это бесполезно. Та атака, которая меня зацепила, превосходит то, что можно изучить с помощью медицины или магии. Но сэр, Жену уже собирался было разозлиться на такое признание слабости президента ассоциации, но ему пришлось держаться, потому что дрожащая рука Гулганхи держала его руку. Послушай меня будто бы сжигая последние угасающие угольки жизни, для одного последнего крика Гугунхи, высоко подняв брови, широко раскрыл глаза. «Я смог связаться с волей высших существ. Я увидел их планы. Я знаю, кто наш общий враг, и то, что мы должны сделать». Изо рта Гугунхи забурлив, подтекла кровь. «Какое же облегчение, что ты здесь с нами. Только подумать» что ты обладаешь такой силой. Спасибо тебе, господи!» и Из его глаз, когда он взглянул на джину, покатились слезы. Затем он обеими руками схватился за руку парня и дрожащим голосом сказал, Врата и подземелья были не для них, чтобы защитить нас. Они выбрали такой способ и…» Ах. В этот момент Гугунхи закашлялся. Из его рта брызнула погрова черная кровь. Джин успешки попытался воспользоваться святой, живой водой. Но Гугунхи снова покачал головой. Он знал о состоянии своего тела лучше кого-либо другого. «Когда-нибудь в будущем наступит время, когда ты будешь должен решить. И когда это случится, молюсь, чтобы ты остался на стороне людей». Слушая голос Гогунхи, отдававшийся болью, Джингу чувствовал, будто бы его сердце разрывается на куски. Но все, что он мог тогда сделать, это молча слушать его. Это все, что он мог. Я всегда хотел сражаться бок о бок с такими молодыми ребятами, как ты, но мое тело позаботилось о том, чтобы такого никогда не случилось. Впервые за все время Гогунхи смог, не сдерживаясь, хотел излить то, что было у него на душе. Некоторые люди неодобрительно указывали на него пальцем, обвиняя его в том, что он основал ассоциацию для того, чтобы загребать побольше денег. Кто-то даже обвинил его, называя старым маразматиком, ослепленным властью. На самом же деле этот человек, которого многие критиковали, Злился больше на то, что он, хоть и одарен такой невероятной силой, он даже не мог полноценно ей воспользоваться. Он искал другие способы использовать свою силу и, потратив все свои деньги, создал Ассоциацию охотников. И посредством этой организации он смог быть рядом с другими охотниками и полностью исполнил свое призвание. И даже так я ни о чем не жалею. Теперь я могу оставить будущее на молодых людей вроде тебя. Это все, о чем я прошу. Шлеп, руки кугунхи, державшие за руки джунву, бессильно упали на пол, и он уже больше не смотрел на молодого парня. Его взгляд был направлен в потолок его кабинета. Был ли это из за слез, те люстры висевшие на потолке? которые всегда казались ему несколько тускловатыми, теперь же ощущались особенно яркими. Гогунхи Гу прикрыл глаза от этого света. Я действительно рад. Спасибо тебе, спасибо. И, сказав это, президент ассоциации Гогунхи Гу перестал бормотать. Увидев, что он больше не дышит, жну молча закрыл застывшие глаза умершего, как и его последние слова благодарности. На его лице было умиротворение. Затем жену поднял голову, чтобы взглянуть в окно. Кап, кап. Через пробитую стену. Он увидел, как затянутого тучами неба начали падать капли дождя. С неба, которое было хмурым с самого утра. На следующий день. На первых страницах множества газет закрепились несколько заголовков. Первая новость была о том, как сильнейшего охотника Бразилии Джонаса нашли у реки, он был убит. Второй была новость об ужасном убийстве президента Корейской ассоциации охотников. Его грудь была пробита насквозь неизвестным нападавшим. И затем, наконец, шла новость о возвращении охотника Сонжингу в Южную Корею.